Глава девятая. Лика. Город пахнет. Нет, не так. Он благолухает. Исходит тысячами запахов. Легко различимый запах машинного пара. Нагретый меди, латуни, чернил. Все эти запахи, которые я знаю по дому. Здесь же все совершенно иначе. Пышное разнообразие красок. Удивительная архитектура. Красиво одетые люди. Кручу головой и никак не могу насмотреться. Экипажи, лошади, изысканные франты, оборки пышных платьев, высокие сапоги, облегающие брючки и корсеты поверх. Все так ярко и пестро, и совершенно точно все за правду. Я влюблена в этот мир, в этих людей, в новые технологии, даже в крыши домов, покрытые крупными ракушками вместо привычной всем черепицы». То тут, то там видны синеватые, зеленые, изредка розовые всполохи, льющиеся наружу из чужих пальцев. Больше всего по виду они напоминают дымок. Что это? Магия? Или действие каких-то гаджетов? И ведь не спросишь, чтобы не выдать тебя». Как бы остаться тут на неделю, на год, может и вовсе на целую жизнь, но что я знаю об этом мире? Увы, пока почти ничего. У бабушки спросить. Так она ничего не расскажет, еще и прибор отберет. Тогда я больше никогда не смогу попасть в Мошье». Бросить все на земле? Но как же диплом? Вдруг решу возвращаться, столько сил потребовала учеба. Нет, диплом ювелира я просто обязана получить, и Макса необходимо найти. Не из-за дипломной работы, то есть из-за нее тоже, конечно, но чисто по-человечески мне неудобно, да и переживаю я за него. Так влипнуть я хотя бы с прибором, жив ли, цел ли, куда он вообще попал?» Что там за княжество, куда мне носа совать не стоит? Может, и ему там опасно. Погибнет, ранен будет, искалечен. Ведь никогда себе этого не прощу. Может, есть тут услуги детектива или еще кого? Только чем я за них заплачу? У кого бы узнать?» Мостовая играет под ногами переливами перламутра. В простой камень вставлены целые узоры из осколков крупных ракушек. Боюсь представить, что за чудовище водится в местном море, если моллюски достигают таких огромных размеров. Боюсь и очень хочу посмотреть откуда-нибудь издалека. Все это будет. Непременно. Только Макса для начала надо найти. Идущая передо мной девушка отступилась, заскользила в сторону быстрой кареты. Дуреха! Едва успела ее подхватить под тонкую руку, затянула обратно на тротуар. «Цела? Благодарю вас! Вы успели!» Подняла девица на меня глаза, удивилась чему-то, взглянула с немыслимым осуждением, попыталась было выдернуть руку и снова чуть не упала, даже вскрикнула испуганно. «Подвернули ногу? Хуже! Боюсь, я сломала каблук!» Вы далеко живете? Я могла бы проводить. Думаю, соседи не оценят. Почему? Разница в наших одеждах, безусловно, говорит сама за себя. На ней элегантные брючки, блузы затянуты под корсет из плотной ткани, высокая шляпка украшена медными трубочками. Или это не украшение, а приборы? На мне же только платье, и то из недорогого сица. На земле оно смотрелось просто чудесно. Здесь же лучше, наверное, не знать». «Ваши волосы. Их цвет хорошо различим даже при свете фонарей. Увы, неудачное окрашивание после стрижки». Парикмахер начудила. «Зачем же вы стриглись?» – забавно взмахнула она руками. «Можно же было вывести паразитов простой мазью. И потом, если мастер настолько ошиблась, за такое и подсуд можно отдать. Синие волосы. Я бы умерла от такого позора». «У нее двое детей. Я не захотела портить им жизнь. Да и потом ничего страшного. Предположение о паразитах я предпочла пропустить мимо ушей. По крайней мере, пока представится случай, расскажу, почему и зачем». «Вы меня точно не обманули?» – сощурилась подозрительно девушка. «Точно. И вас не задела так обкромсали и перекрасили после суда?» «Нет. Могу поклясться». Ну, смотрите, если это не магия, а обычная краска, я бы могла вам помочь заново отрастить волосы чистого цвета в благодарность. Заново отрастить? То есть я просто так выкинула пол зарплаты? Нет. Или да. Выглядеть чучелом здесь совершенно не хочется. Но и денег, выброшенных на прическу, до ужаса жалко. Та... И какой длины они станут? Приличный, как у меня. Хорошо, я согласна. Вздохнула я. Магия так магия. Хоть знаю, какая она бывает, но прическу до слез жалко портить. И зачем мне те длинные волосы, тем более моего настоящего светло-каштанового цвета? Как я за ними стану ухаживать, опять сушить по три часа и вычесывать до посинения? Не бойтесь, это совершенно не больно. Я заканчиваю четвертый курс Академии. Бытовые заклинания мы изучали еще на первом. «Я не боюсь». Синеватый дымок вылетел у девушки из руки. Засиял. Устремился к моей голове. Бр! Будто в голову лапками вцепилась сразу сотни жуков. Все там шевелятся, перебирают хоботками. С трудом сдерживаясь, чтобы не стряхнуть себя это полчище, челка внезапно упала на глаза и заскользила по носу. Как же щекотно! Волшебно, удивительно и неприятно. Стойте смирно, не шевелитесь. Щекотно. Что поделать? Магия изменила цвет с синего на розовый, и я решилась спросить, «Почему цвет изменился? Волос? Нет. Вашей «мдымке».» «Синяя магия – магия действия. Ей подвластен рост, движение, даже стремление. Розовая отвечает за качество. Я полирую волосинки, чтобы они лучше смотрелись, и слегка подвиваю, чтобы потом красиво легло. Делать так, как следует, верно? Вы столько мучились с этими обрубками на голове. Подождите, вы что, ее видите? Магию. Я вижу дымок». «Так значит, вы одаренная? И почему тогда никуда не поступите? Почему торгуете на рынке? Если магический дар есть, его необходимо использовать. Это преступление против короны и себя самой, жить так, как вы. Одаренных так мало, точно видите». «Да, а сейчас?» Дымка из розовой стала переливчатой синей. «Какого цвета стало заклятие?» Синеватые. «Ой, мои волосы! Они же горят! Только кончики, чтобы стали ровнее!» «Нет, ну надо же! Так глупо распоряжаться своей судьбой, быть одаренной и не учиться!» «Хотя, конечно, ваш дар может оказаться слишком слаб для поступления на хороший курс, но всегда же можно стать зельеваром!» «Им хорошо платят, и профессия достойная совсем не та, что у вас!» «Уж простите!» Девица смешно сморщила носик. «Так проводите?» «Ничего? Я могу опереться на вас?» «Провожу!» Противная девица, надменная. «А какой кладезь знаний? Интересно, за кого она меня приняла? Что означают синие волосы здесь?» Девушка опирается на мою руку хромает вовсю, щебечет без умолку, не нуждаясь даже в ответах. Сколько информации, уже все разболтало. И о кафедрах, и о профессорах, и о стипендии. Она может быть очень большая, все зависит от факультета. Вот только собираюсь ли я поступать? Еще раз учиться? В третий раз проходить эти круги ада? Нет, против самой учебы я не имею ничего. Всегда полезно узнавать новое, бывает даже интересно. Но экзамены, преподаватели, опять вставать в несусветную рань, чтобы успеть к началу занятий, бррр, как вспомню, так сразу становится дурно. А что вы можете рассказать про Эстер, вклиниваясь я не в попад в беседу? Про Эстер, почему вы интересуетесь? Опасаетесь поступать на боевой факультет? Так туда и берут только единицы, и тех говорят за особую плату. Вы понимаете? Нет. И при чем здесь боевой факультет?» «Ну как же, у себя они уже извели всех магов, я имею в виду настоящих, не тех, кто способен без нужды шариться под подпространству, а таких, как мы с вами, кто способен колдовать». Темный князь лютует. С тех пор, как он зашел на престол, стало просто невыносимо. И потом все эти девицы, которых к нему посылают под видом невест. Это наши шпионы. Но я думаю, вы и так догадались. Об этом все без устали говорят. Так вот, все как одна пропали. Исчезли, вы представляете? Хотя не знаю. Может, он просто завел себе гарем, держит их там в заперти? Честно, не знаю. Одни только домыслы. Так, и при чем здесь факультет боевых магов? «Искусств, а не магов. Запоминайте, как правильно, чтобы потом не выглядеть нелепо». «Так вот, ой, мы, кажется, заговорились и прошли мимо моего дома. Давайте возвращаться обратно». «И при чем тут этот факультет? Моргус решил во что бы ни стало завоевать наше милое княжество, разнести в пух и прах академию, завладеть троном и землями. Ну а мы сопротивляемся, конечно, как можем. Боевые маги очень нужны, необходимы». «Это тоже слухи?» «Нет, это, к сожалению, правда. Каждый день в Академии вывешивают новый листок со списком событий, свершившихся в последние дни. Ну, там кто родился, кто стал новым деканом, кого в випре на охоте с собой унесли, кто женился. И городские новости тоже встречаются. Я, конечно, предпочитаю их не смотреть, чтобы не портить себе настроение. Но все равно иногда бывает прочту строчку другу. Скажите». «А в Эстер можно попасть? И только с торговцами с солью. И то не советую. Слишком опасно. Ректор туда отправляет отряды молодых магов на практику. Редко, но отправляет. Из тех, кого не жаль. Из первокурсников. В них корона еще не слишком вложилась золотом. Разведку кому-то же делать нужно? Я была только один раз, и то у самой границы. Там ужасно!» «Почему? Кругом скалы, ветер, холод ужасный, рохи кружат по вершинам. Нас им не увидеть, конечно, да и тронуть, скорее всего, не посмеют. Но мы-то их видим. Так что вы решили? Станете поступать?» «Непременно. Вот мой дом. Загляните на кружечку чая. Совсем скоро рассвет. Перекусим, а вы пойдете в академию вместе со мной. Тут совсем рядом, всего-то три улицы надо перейти». «Хотите, я вам свое платье отдам? Не модное, конечно, чуть-чуть дырявое, но точно лучше, чем это. Я в нем на практике была тем летом, дырок почти нет, только на подоле. Чешуя и вовсе смотрится украшением. Чешуя? Острахвоста. Ее ничем не отодрать. Я пыталась несколько раз, но, увы, еще чепец могу подобрать или шляпку. Да, вам точно нужна шляпка».